практически сам стал пополнять детское воспитание, пренебреженное любовью матери. Сама царица Наталья Кирилловна, хоть и получила в доме воспитателя Матвеева образование, но это образование ограничивалось одной внешней стороной, одним знанием европейского обращения. Потом удаленная от двора, озлобленная насильственным отстранением себя от участия в правлении, она перенесла все упования, надежды и желания на любимого единственного сына. Лишь было бы весело и здорово дитя, а к чему книжная мудрость? И благодаря свободной деревенской жизни это дитя росло не по годам, а по часам. В одиннадцать лет Петр казался пятнадцатилетним, в пятнадцать лет взрослым юношей. Вместе с физическим развитием росла и жажда умственного развития, заставившая его обратиться от внешних явлений к книжному объяснению. При таком настроении каждое, по-видимому, ничтожное обстоятельство могло служить и действительно служило поводом к вопросам науки. Так, рассказ Якова Федоровича Долгорукова «При прощании его перед поездкой во Францию послом» о каком-то бывшем у него и потом затерявшемся забавном инструменте, посредством которого можно снимать отдаленные расстояния, возбудил любопытство царя и заставил его просить привезти такой инструмент из-за границы. Инструмент забава, астролябия, кокор, готовальность с циркулями был вывезен, но кто может научить его употреблять? Сам придворный доктор Захар Гелетлу оказался невеждой. После долгих поисков, наконец, нашелся учитель, не только знающий употребление привезенных инструментов, но и вообще знаток наук математических – Франц Тиммерман. С помощью учителя 15-летний Петр принялся за арифметику, геометрию, фортификацию и артиллерию. Впоследствии учитель оказался недальним математиком, но все-таки он мог показать путь, по которому предстояло идти. Скоро понимал, соображал и выводил заключение здоровый ум государя, и от первых четырех правил арифметики «одицио», субстракцию, мультипликацию и дивизию — он с изумительной быстротой перешел к более высшим частям математики, понял теорию астролябии, узнал, как собирать, измерять поле, выучил все иностранные термины, сообразил главное основание крепостных сооружений и научился вычислять направление полета бомб. Раз в ту же пору, обходя амбары в селе Измайлове, Петр увидел на льняном дворе, между разными остатками хлама дома деда своего, Никита Ивановича Романова, новый странный предмет – поломанный ботик. На расспросы государя Тимирман объяснил, что это ботик, на котором можно плавать на парусах не только по ветру, но и против ветра. Петр заинтересовался. Нашли мастера Корштена Бранта, который взялся исправить изломанный ботик, и скоро Петр весь отдался новой забаве. Начались нескончаемые плавания сначала по Яузе, а потом по Просеному озеру. Но и первое, и второе, по ограниченности пространства, оказались вскоре неудобными. Забаву перенесли на более обширное Переяславское озеро, лежащее от Москвы в 120 верстах. Здесь уже представилась возможность постройки более обширных судов чем и занялись корштейн Бранд, Мастер Корш и другие при личном участии царя. Так как постройка судов требовала применения технических знаний, то при быстром соображении Петра ему скоро стали знакомы основные законы практической механики. С опытами кораблестроения начались продолжительные отлучки царя из села Преображенского, сердечному горю матери. Правда, и в Преображенском кипучая, неутомимая деятельность не давала ее сыну оставаться в тесных стенах».